Одетые в модное платье, разговаривающие в гостиной с женами моих сослуживцев исторгнутые из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил. Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больше и ужас одиночества, и большая тоска владевали мною.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 Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну, назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнее от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить. Но внезапно моя смелость ослабевала, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту.